Глава 14. За одиннадцать лет до основных событий. Жизнь в рыбацкой деревушке текла своим чередом. Не сказать, чтобы жизнь эта была чересчур тяжелой, но и сильно радостной ее не назвать. Нет, радости в жизни этой бесспорно случались. Вы бежите с дому перед рассветом, вдохнуть полную грудь солёной свежести, вглядеться все еще сонно хлопая ресницами в предрассветную дымку, Прислушаться к звенящей, наполненной ожиданием нового дня тишине. Ощутить полет целого мира сквозь небесный голубой эфир. Улыбнуться раннему солнышку. Попытаться задержать своими детскими пальчиками его ласковый луч на своей щеке. Нежный, сладкий, как мамин поцелуй. И хоть мамы у меня никогда не было, я точно знала, что если бы она была, целовала бы именно так. Тепло и нежно, как солнышко вонзить зубы в сочное яблоко, захлебнуться кислым брызжущим соком, хрустеть с наслаждением сочной мякотью, со счастливым улюлюканьем нестись со всех ног, прыгать с валуна на валун, скакать, что-то горная коза, карабкаться на неприступную с виду скалу и, покорив вершину, стоять, раскинув руки в стороны, подставляя лицо и грудь солнцу и ветру, взирать на безбрежные серые воды, И, конечно, кричать в ответ на призывные завывания, орать во всю мощь легких исчезать, растворяться в звуках своего голоса. А после — потонуть в невероятной звенящей тишине. Другое дело, что времени на такие вот простые и мимолетные радости катастрофически не хватало. Всегда. Жизнь у рыбаков тяжёлая, суровая. Чаще всего я просто с ног валилась после работы по дому и во дворе. Что там говорить? Я даже дружного рёва младенцев и переругивания аншаны со старшими детьми и мужем-рыбаком вскоре уже не слышала. Чайка та самая от меня отстала. Но вот ведь дива. Чайка не появлялась, но за мной продолжали наблюдать. В самые разные моменты ловила на себе по-человечески осмысленный взгляд курицы, вороны, соседской облезлая псины, нахохленного воробья, который терял внезапный интерес к рассыпанному по выметенной дорожке пшену. Словом, зверьё было разное, а взгляд один. Пристальный, наблюдающий, обещающий что-то как будто. Вот только что? А потом у нашей калитки появился он. Он, дядюшка. Рост у странник был невысокого. Сухощавый, с худым загорелым и испечрённым морщинами лицом и убранными в низкий хвост волосами с проседью. Одет был в портки и рубаху на выпуск подпоясанную вышитым диковинными узорами поясом. Разглядеть, что за узоры, было проблематично. Вся одежда странника, включая заплечный мешок, была покрыта толстым слоем пыли, что значит шел мужчина издалека. «Я за девочкой», — сказал он хозяевам сразу после приветствия. Голос у него оказался хоть и глуховатый, но приятный. «За енифер Дядя я ей». Как прослышал, что нашлась, да добрые люди приютили. Сразу в путь отправился. На меня обернулись недоуменно. «Это твой дядя, ени спросила Аньшана. «Ты же говорила, ничего не помнишь», протянул Викрек, ее муж. Я посмотрела на них, на странника, а затем подошла к мужчине и взяла его за руку. «Я его помню», сказала просто. «Это мой дядя». Конечно, я слукавила, но не во всём. Конечно, самого странника я не узнала и узнать не могла. Более того, уверена была, что вижу мужчину впервые, но... Я узнала взгляд. Тот самый. Пристальный, наблюдающий, обещающий что-то, чего в рыбацкой деревушке мне нипочём не получить. А еще я как-то сразу поняла, что мне не будет с ним плохо. Наоборот. Несмотря на суровый, диковатый даже вид, этот странный человек никогда меня не обидит. Ни меня, никого другого. Конечно, семья старого рыбака не возражала против моего ухода и даже пригласили дядю нашей Ени отдохнуть перед дорогой. Но от гостеприимства странник отказался. Сказал, что дорога нам предстоит дальняя, так что некогда. Правда, прежде чем уйти, малыха от розовой сыпи вылечил и векрека от почечуя, после чего от припасов в дорогу отказываться не стал. На отдых же мы остановились в рощице, на небольшой поляне. Из-за плечного мешка странника, как по волшебству, появился шатёр, котелок, разная утварь для долгого похода. Я дернулась было рыбу чистить, но мужчина меня остановил. «Все идеи ягоза. Чаю маялось то да и на рыбу смотреть не хочешь». Чая не жалели тебя, девчонку, еще совсем добрые люди. Я пожала плечами. Иной жизни, кроме как тяжёлый каждодневный труд, я просто не знала. А что ж мне тогда делать? Сделай одолжение, отдохни. Идти нам и правда долго. После подпотрескивания костра, разгорячённой, даже чуть опьяневшей от густой наваристой рыбьей похлёбки, я отхлебнула ягодного взвара и решилась спросить. «А почему вы меня тогда чуть не утопили, чайкой?» Странник, который сказал так и звать его дядей, усмехнулся. «Поняла, значит. Как не понять?» «Не утопить я тебя хотел, девочка. Аж угануть хорошенько. Чтобы из тела птицы, в котором ты застряла, вытряхнуть». Когда та ихтионка влезла, уж думал, все. Уйдет теперь девочка на морское дно со скользким рыбьим народцем» она молодец оказалась. Даром, что рыба бесчувственная. Разглядела дар, прогнала тебя из серого моря. Я испугалась тогда. Дядя прищурился на меня лукаво. Меня ли? Себя, призналась я. Забыла ведь, что человеком была. Такой жах обуял. Всё боялась обернуться ненароком. «Как уж я боялся», — протянул странник. Сразу за тобой вышел, спешил очень. Опоздать страшился. Еще больше страшился, что заупрямишься, не признаешь. А как же вы меня нашли? Так я знал, где искать. К тому же светочтой яркий такой, аж глаза ослепит. Вы путь в обороте проделывали? Поинтересовалась я. Нет, газа, Разве не поняла еще? что оборачиваться как ты я не могу. Только сознанием проникать в сознание зверей и птиц. И то ненадолго. Я поняла, что это вы за мной наблюдали. Это хорошо, что ты понятливая. Ты вот что, отдыхай, девочка. С завтрашнего дня я начну твое обучение. Прямо в дороге? А чего время терять?